А ты бы не мог взять это на себя, ведьмак. Относительно оплаты договоримся. Нет. Геральт взял деньги из рук перегрибка. Я не намерен торчать в вашем прелестном городе даже неделю, не то что месяц. Интересные ты вещи говоришь. Гербальт криво усмехнулся, глядя ему прямо в глаза. Воистину интересные. Потому, как я думаю, ты пробудешь здесь дольше. Плохо думаете, Войт. Неужто? Ты приехал с черной ворожейкой, как там ее забыл? г у н и в е р вроде бы. Под осетром остановился. Говорят, в одном с ней номере. А что? А то, что она, всякий раз, как заворачивает Вайет Гинвайль, так быстро не выезжает. А бывать-то она у нас уже бывала. Перегрибок улыбнулся широко, щербатый и многозначительно. Гербальд по-прежнему глядел в глаза Геральту. Без улыбки. Геральт усмехнулся. Как только м о к н ы и паскуднейшие. Вообще-то я ничего не знаю. Войт отвел глаза и покрутил каблуком землю. И мне до этого столько же д е л о когда дерьма собачьего. Но чародей и с т р е д запомни, у нас особо важное, незаменимое для города, я бы сказал, бесценное. Люди его уважают. Местные, да и неместные тоже. Мы в его чародейство носа не суем, да и в личные всякие прочие дела тоже. Может, оно и верно, согласился ведьмак. А где он живет, позвольте узнать. Не знаешь? Вон, видишь дом? Вон тот, белый, высокий, что торчит промерскладом и цейгаузом, словно чтобы долго не думать свечка в жопе. Но сейчас ты его там не застанешь. и с т р и т недавно недалеко от южного вала что-то выкопал в земле и теперь роет кругом точно крот. И людей у меня согнал на эти раскопки. Пошел я, спрашиваю вежливо. Чего, мол, м е т р копаешься в яме, словно дитя малое? Люди ж смеяться начинают. Что там в той земле есть? А он поглядел на меня, как на голяка какого, и говорит. История человечества, ответы на вопросы. На вопросы, что было, и на вопросы, что будет».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 Гербальд грозно зыркнул на него. п е р е г и б о к скуксился и закашлялся, переступая ногами. Ведьмак, по-прежнему скверно улыбаясь, скрестил руки на груди. «Да, хм-хм», — откашлялся Войт. «Как знать, может, и верно истрит сейчас дома. В общем, мне-то какое дело?» «Будьте здоровы, Войт», — сказал Геральд, не потрудившись даже сделать вид, будто кланяется. я ж и в а я успешно закончить день». Он подошел к цикаде, вышедшему бринча оружием, навстречу.